Глава 20. Акимка Дружный хохот десяток глота аул, заставил Белого замедлить шаг. Уставший от боя и боли в ране, он хотел отвлечься от назойливых мыслей, чтобы затем вновь вернуть свежесть сознания. Задышал ровнее, пытаясь контролировать, до уха донеслись шепотки. что щесь загорюнился. Думу думает. Что-то будет. Сотник усмехнулся. Ничего не утаишь от зорких глаз, не нужно и говорить, кто захочет, по лицу прочитает. Им еще предстояло вернуться в станицу, и путь мог оказаться не из легких. Учитывая тот факт, что хотя враждебных горцев становилось из года в год все меньше, за счет политики, проводимой Российской империей, Полностью исключить опасность еще одного столкновения с черкесами по дороге в станицу было нельзя. Присутствие несгибаемого духа и трезвого восприятия действительности было необходимо, этого требовала обстановка. К тому же обратный путь мог занять больше времени из-за наличия раненых и убитых казаков. Билый вслушался в отрывке рассказа, доносившегося от места, где сидели его станишники. По голосу Микола узнал Петра, станичного баболюба, любителя женского пола. Хоть и был казак женатым, но до хохлушки одной работницы на сезон сбора гарбузов, винограда до ковунов нанимавшийся ежегодно, ох и страсть имел захаживать. И как не скрывал казак своей охоты, а в мешке шило не утаишь. Билый улыбнулся, слушая, как Петро отбивается от словесных подстежек станишников. — Петро, я еще до похода испытать хотел. Кто тебе так ударил по морде? — спросил Казак, что чистил свою шашку. — Кто? — Казак округлил глаза, пытаясь избежать темы. — Вот и я пытаю. Кто? — С Сжинкою посварился, ответил Петро, выждав минуту, понял, что от ответа не уйти и в сердцах махнул рукой «Тю, чось!» Подзадоривая, вторил своему относуму другой казак. Петров вновь выждав положенную минуту и усмехнувшись в усы, ответил «Да прокинусь посред ночи и кажу Галю, повернись на другой биг мыла!» Станишники, ожидая вполне предугадываемый финал, уже улыбались, перемигиваясь друг с другом. Накал развязки нарастал. «А вона шо ж?» Еле сдерживая смех, перестав протирать шашку, вновь спросил первый казак. «Шо вона? А вона ныгаля, а Маруся?» Вдруг посерьезнее закончил Петро и потрогал щеку, видно вспоминая удар. Смех, вырвавшийся из луженных глоток казаков, прокатился по аулу, отозвался эхом, ударившись о скалу и проскакав волной по крышам опустевших саклей, Растворился в воздухе. Микола прыснул было в кулак, но боль снова резким ударом пронзила грудь. Закашлялся. Каждый толчок отдавался нестерпимым жжением. С трудом сдержал кашель. «Прости, Господи!» — сказал Билы, переведя дыхание. «Держись, атаман качает, Кружит, справлюсь. Станишные кишки рвуть». Заметил Осип Мамуль, попытавшись поставить плечо Миколи, когда тот зашелся в кашле. Сотник вновь отстранил руку казака. Дякую, Осип, сам с Божьей помощью. Казаки на Майдане затихли. Любый свою любку, я голуб-голубку, нарушил тишину молчавший до седовласый казак. На вид ему было около сорока годков Но шрамы на лице и седина в волосах говорили о богатом военном опыте. Казак этот был известным в станице приверженцем и пламенным ревнителем истинной веры. Посему и все заповеди Божии чтил без огреха, да и в церкви станичный алтарником прислужил каждую литургию. Вздохнул казак и добавил... Tang hospod nam kaaże, a mi usie hrichom żywem, a pasljari wied budem, jak ta pryska sho shi u na nadila, na mistonadila aslatini prysli. Oti hospod mima nas projde, sho bok paslau to i nasche, ciuze ne zajmay, a soje ne zachray. Tatis mi dobro lubciku, niezlobna asio ki o babalub, ne ci plaj so ich barak do mojej pidwody, А «Да я шо ж, коли на так выбачат на сумме!» — по-свойски ответил собеседник. «Вот то именно!» — закончил Баболюб. «Добре!» — подумал Микола. «Не время зачебы таскать друг друга. Успеется. Точно не в этом ауре и после боя». «Осип!» — кивнув головой, позвал Билый. Тот махнул утвердительно в ответ, и вдвоем они пошли к яме с зерном, Где томился черкесский мальчик, выстреливший в Миколу. Когда белый, раненый, теряя сознание, крикнул Не убивайте черкесенка, тот хотел было сбежать, но Осип Мамуль крепкими, словно кузнечные лещотки руками, успел схватить мальчишку за шиворот Бешмета и приподнять над землей. Такой напор со стороны казака охладил пыл мальчишки, и он, видя, что убивать его никто не собирается, постепенно успокоился. На вид ему было лет десять, хотя внешность обманчива. Порой и черкесские мальчишки и казачата выглядели старше своих лет. Постоянные физические нагрузки жизни в окружении воинственных соседей заставляли мальчиков народов Кавказа взрослеть и физически, и духом намного раньше, чем их сверстники, скажем, в той же Москве. Мамуль, зная повадки горцев, будь то молец или же взрослый, решил не испытывать судьбу и на всякий случай связал ремнем руки мальчишки за спиной. В этот момент вспомнил Осип, как они с Иваном Мишником стреляли по черкесам с укрытия, возле которого находились ямы с зерном. «Вот туда-то я тебя и посажу, бисова душа!» Подумал Осип, взвалив брыкающегося черкисенка на плечо и идя в направлении зерновых ям. открыл крышку одной из ближних ям, он посмотрел внутрь. Яма была наполовину пуста. Расстояние от уровня зерна до лаза было около полутора метров. Этого было достаточно, чтобы десятилетний мальчик, даже будучи хорошо развит физически, не смог бы без посторонней помощи дотянуться до края лаза. Осип опустил мальчишку на зерно и для верности прикрыл яму крышкой, сделанной из толстых досок. К ней и вел сейчас сотника Билова Осип Мамуль. «Что думаешь делать с мальцом, батька?» Сотник не ответил, но поджал губы, явно что-то задумав, теребил пыльный ус. Подойдя к яме, Микола с Осипом остановились, прислушались. Из ямы доносилось тихое пение. Слово нельзя было разобрать, но мелодия, которую напевал мальчишка, показалась казакам знакомой. Микола с Осипом переглянулись. Осип пожал недоуменно плечами, а Билый дал знак поднять крышку и открыть яму. Мамуль без особого напряжения поддел руками доски и тяжело грохнув землю, крышка отлетела в сторону. От неожиданности черкесенок вздрогнул, и уставил свой пронизывающий холодный взгляд на казаков. Билый пристально взглянул на мальчишку. «Определенно черты его лица мне знакомы. Где-то я уже видел этого бесенка», — подумал сотник. Много общего было в воспитании детей мужского пола у казаков и у горцев, но были, разумеется, и отличия. Черкесский юноша становился совершеннолетним в 15 лет, в отличие от парубков казачьих, совершеннолетия которых наступало с 18 годков. В этом возрасте казак уходил на службу. Прослужив 5-6 лет, он возвращался в станицу и обычно обзаводился семьей. В день совершеннолетия черкесским юношам по традиции родственники дарят множество подарков – Но самым значимым, так же как и у казаков, является папаха. Папаха – главный атрибут одежды кавказских мужчин, символ его чести и достоинства. Когда юноша надевает папаху, это означает, что он стал зрелым и отвечает за свои поступки. Уважающий себя мужчина всегда появляется на людях в папахе. Снимать ее не принято даже в помещении. Невероятное оскорбление для чеченца, если кто-то собьет его по паху. Никто не имеет права прикасаться к ней. Только в единственном случае снимают головной убор, когда просят пощадить от кровной мести. В отличие от черкесов, казачата носят по паху с момента посажения на коня. Тем самым с малых лет, учась значимости этого головного убора – Обычаи и традиции – это многовековой опыт общества, сокровища древних предков, которое ревностно чтут все народы Северного Кавказа. Был у черкесов еще один своеобразный ритуал – представление ребенка родственникам и знакомым. Обрядом бешекесалган – укладывание в колыбель – малыша официально вводили в семью. Это очень важный день для ребенка, его семьи, друзей и знакомых. На обряд приглашают самых старших женщин рода. Они контролируют весь процесс. Родители самого ребенка в ритуале не участвуют, чтобы не обидеть недоверием старших. Обряд по традиции проходит в доме свекрови. Она в знак уважения предлагает матери невестки перепеленать ребенка. Та же, в свою очередь, тоже в знак уважения отказывается в ее пользу. Ребенка укладывают в колыбель на подушки, шитые золотом, и туго пеленают, затем убаюкивают колыбельными песнями. В это время в доме идут приготовления к празднику. Слушая заунывный напев черкесского мальчишки, Микола улавливал в его нотках знакомые с детства звуки — Но полностью понять мотив Билый не мог, как ни старался. Осип, ты же по-черкесски балакаешь. Спытай этого юнца, кто он и зачем стрелял в Марфу», обратился сотник к казаку. Осип спрыгнул в яму к мальчишке, приподнял его на своих могучих руках и усадил на край лаза. Черкесенок, озираясь подобно дикому котенку, засучил ногами, пытаясь толкнуть мамуля. «Гяур!» Со злостью во взгляде выпалил мальчишка в лицо Осипу. Тот больше для острастки прикрыл мальчишке рот и с легкой улыбкой на губах, пригрозив указателем пальцем другой руки, произнес по-черкесски «Я мелаша". Мальчишка, видимо, осознав, что зла ему не желают, утвердительно махнул головой. Осип убрал руку и снова улыбнулся «Якши». Поговорив с мальчишкой, Осип перевел суть разговора Билому. ⁇ зовут его Азнор. Хлопец этот балакает, что Вин сын местного джиита, вроде как не родной. Я его спросил о том, почему в Марфу стрельнул. Вин бисова душа балакает, что отец ему наказал за Марфой приглядывать, когда мы в Аул нагрянули. Марфу на рынке невольно, чем в Туреччине продать хотели. ⁇ Вот отец и сказал ему, мол, если геуры придут, Шоп им не досталось, убей казачку, тот и стрельнул, не рассчитал, конечно, хотя и прицельно метил. — Это все? Спросил Билый. Вроде все. Хотя господин сотник сдается мне, что это не черкесский хлопец, да и сам вин балакаешь, что отец Джии тот, стало быть, не родной ему батька, подтвердил сомнения Билого Осип. Вот и я смотрю, что на черкеса малой недюжи похож, глянь на его волосы с рыженой, глаза, нос. В голове сотника мысли складывались в единую мозаику. Неродной отец говорит, пометаешь, Осип, лет это к пяток тому, когда мы в поход ходили, черкесы набег на станицу сделали Тогда у Дмитрия Ревы жинку с донечкой вбыли, а у Гната рака сынка вкравы. Уж не он ли это, не акимка, дюже похож. Осип пристально всматривался в лицо мальчишки. Тот снова напрягся, и в глазах его показался испуг. Отталкиваясь ногами, мальчишка попятился было назад. Уж очень пристально смотрели на него две пары глаз этих геуров. Билый видя испуг мальчишки, протянул к нему руку и негромко произнес. «Якши, Акимка, якши, все хорошо. Тебе никто зла не желает». Испуг на лице мальчишки сменился недоумением. Он растерянно смотрел то на Осипа, то на Миколу, на этих больших, в его глазах одетых во все черное, с черными мохнатыми попахами на головах мужчин. В глубине души его затерзали сомнения, и оно подсказывало детскому сердцу, что перед ним не враги. Что-то родное виделось в их облике. Мальчишка хотел крикнуть, но язык словно одеревенел, словно вместо него во рту была льдинка, давно забытая вновь всплывала на поверхность детского сознания. Ты Аким, наш казачонок, сын Гната. Медленно, чуть ли не по слогам, произносил Билый, пододвигаясь к мальчишке все ближе. Тот сидел, как завороженный, не смея сделать ни одного движения. Придвинувшись к мальчишке на расстояние вытянутой руки, Билый медленно притянул его к себе и, прижимая к груди, произнес «Все хорошо, Акимка, все хорошо». Все еще ничего не понимая, мальчуган не оттолкнул казака. Напряжение постепенно исчезало. Запахи, пропавшие потом, порохом и степными травами черкески показались ему знакомыми. В его детской голове возникали давно забытые образы коней дома, покрытого чеканом, седобородые старцы, говорившие на знакомом языке, и образы женщины. Милая, добрая улыбка на ее лице, мягкие руки, протянутые к нему, и голос, которого нет роднее. мужка, сынок!» Билый почувствовал, как затряслось тело мальца в рыданиях. Он крепче прижал его к себе. «Плачь, хлопчик, плач, это помогает!» Усип, стоявший рядом, снял папаху, перекрестился, молвив. Чудные дела твои, Господи, и слава тебе за все! Кого запорожцы с Донеслось с Майдана, когда осибы с Билым, держащим за руку Акимку, возвращались назад. Некрасовскую басоту, которая в своих карательных набегах доходила аж до Саратова, вырезая православный люд по заветам Игната, повышая голос, говорил Казак, Давич очистивший свою шашку. «Ну, если спорят, то, значит, совсем отошли от боя станишники», смеясь, сказал Осип. «Главное, чтоб чубы друг другу драть не начали», усмехнувшись, ответил Микола. «Спор без драки, спор», усмехнулся казак в усы. «Они же участвовали в набегах на курени черноморцев, уводя в полон, не унимался казак. В пиратском порту Туапсе несчастные переправлялись в Туреччину», Когда же некрасовцы сбегли в Туреччину, там их застрелили запорожцы. Они-то показали, кто я казаки, а кто на нащадки биглых старобрядцев под названием донских казаков. Спор не утихал. «И шо? Да не шо!» Они всегда готовы были оказать гостеприимство незнакомцам, нуждающимся в помощи. Включился в разговор казак, что стыл станицировнителем веры христовой. Первоначально их название было запорожцы, происхождением из запорога Днепра, откуда они были выведены покойной императрицей Екатериной на Кубань с целью отражать набеги черкесов и татар из-за турецкой границы. Предки наши изначально селились на берегах и на болотистых островах Днепра. При основании Херсона они были изгнаны из своих домов и укрылись в устье Дуная, сохраняя обычаи рыбаков и пиратов. Потемкин предложил им деньги и земли за служение на стороне России во Второй Турецкой войне. Прадеды наши получили в награду страну, отвоеванную у кубанских татар. Теперь мы владеем своими землями и пользуемся привилегиями, как и донские казаки». Предки наши черноморцы, они в основном занимались скотоводством и обменом соли на кукурузу с черкесами. За службу, которую они оказали России в ее последней войне с Турцией, Екатерина указом от 2 июня 1792 года подарила им полуостров Тамань и всю страну между Кубанью и Азовом, вплоть до реки Ее и Лаба охватывавшую около тысячи квадратных миль. Они также были наделены своей конституцией, подобной той, что существует у донских казаков, и получили название «Черноморские казаки». Им была оставлена привилегия выбора атамана, но численность их уменьшилась. Когда-то они могли предоставить армию из 40 тысяч всадников, По приезде их на жительство в Кубанскую Тартарию сначала было необходимо изгнать исконных жителей, которые были таким же свирепым племенем, как и черкесы. Часть их была изгнана в Нагайские пустыни, а часть – в степи к северу от Крымского перешейка. Оставшиеся бежали через Кубань в Черкесию и подчинились князям, населявшим Кавказ. Черноморцы заняли всю страну от Еи до Черного моря, от границы донских казаков. Русские говорили о наших предках, как о ворах и разбойниках, что не соответствовало действительности. Москали всегда относились к нашим пращурам как к сословию низшему, хотя и не могли без нашего брата выиграть ни одного сражения. Посему и Москаль для наших прадедов, да и для нас неровня. Завидя Билова, казаки снова приутихли. Добрые станишные! Кто правду шукает, того бог найдет, сказал Микола. Побачте, казаки! Сынка Гната Рака Господь сподобил обрести снова!» Станишные воспринимали новость по-разному. Один из сидевших на аульном майдане казаков вскочил с места, вглядываясь в лицо шедшего рядом с сотником мальца, Другой, сняв попаху, стал истово осенять себя двуперстным знамением. Но были и такие, кто, не веря до конца в происходящее, переговаривался, обсуждая чудо. Акимка стал на время центром внимания, смутился, прижавшись к ноге сотника Билова. Взгляд его выражал удивление и некоторую радость. Энергия волнами исходила знакомая и теплая от этих могучих воинов с бородами и усами, с нахлобучными на головы мохнатыми попахами. Это было его племя. Он чувствовал очевидное на непонятном ему генном уровне. Реальность возвращалась к нему, и он был рад происходящему». Пять лет, проведенные среди чужого народа, наложили свой отпечаток на детское сердце, но сейчас оно, казалось, оживало заново, наполняясь новым и в то же время знакомым и родным чувством. «Станишный, кто чем богат, малого накормите!» – распорядился паотическими колобилы, И тотчас перед Акимкой легли несколько лепешек, добро смазанных соленым бараньим салом и горсть сушеных яблок. Так ты, стала быть, гната, сын. А Кимка, чхмазый-то какой! Не наседайте, дайте малому освоиться, приказал сотник, видя растерянность Акимки, когда несколько казаков, присел рядом с ним на перебой, стали задавать ему вопросы. Казаки, послушно, встали, оставив мальчика одного. Тот заправски уселся, скрестив ноги на турецкий латы, и прошептав, вероятно, молитву, сложил ладони вместе и омыл ими лицо. Видевшие это казаки, да и сам сотник Биллый, недовольно, но с пониманием мотнули головами и оставили Акимку в покое трапесничать. «Где Василь?» – глядя на станишников, словно спрашиваю их всех, – сразу произнес Биллый, – «не случилось бы чего по дороге».